Глава двадцать первая «Талдыр», — произнес человек в телефон, — «порадую тебя немного. Подружку младшего вот подкараулил на могилке. С собой забрать или грохнуть? Может, она знает что-то полезное?» «Да, да, понял», — он кивнул. «Сделаю». «Да, они, получается, не подозревают о прослушке». Николай слег в больницу. «Старший сын с женой вчера говорили, что Роман тебя искать поехал. Встречай гостя». Человек охмыльнулся и нажал отбой. Он услышал какой-то шорох, но обернуться не успел. Андрей огрел его по затылку рукояткой пистолета. Человек обмяк и осел на землю. Андрей забрал у него ствол. «Проверь детектором, потом свежи. Не хотелось бы, чтобы нас раскрыли», — сказал Артем и подошел к Насте. «Родная». Он опустился на колени и тронул ее за плечо. «Ты в порядке? Слышишь меня?» Настя кинулась ему на шею. Она плакала и говорила, как его любит. Молотила его руками и обзывала бесчувственным гадом. Артем крепко держал ее, пока истерика не утихла. Когда Настя на рыдание стали затихать, он погладил ее по волосам. Его била дрожь. «Я же обещал, что больше тебя не оставлю. Я люблю тебя», — сказал он, поцеловал ее в макушку и, чуть отстранив от себя, посмотрел ей в глаза. Настя снова разрыдалась, схватилась за его рубашку и припала к груди. «Почему вы ей сразу не сказали, что со мной все в порядке?» Спросил Артём злобно, смотря на Андрея. Отец запретил. Никто не знает, что ты жив, кроме меня, Ромы, папы и его личного телохранителя, который тебя оттащил оттуда. Всё должно было выглядеть правдоподобно. Везде жучки, везде. Кто-то же их поставил, кто-то из своих. Миша явно не один работал. Если бы узнали, что ты жив, тем более за нами следили до самого кладбища. Если бы она, это не повод, перебил его Артём. Могли сказать ей: "Смотри, до чего дошло". Он прижимал к себе Настю и буравил Андрея глазами. К ним подошёл Роман. «Всё чисто», — сказал он. «Мы с ребятами проверили. Кроме этого...» — он легонько пнул человека, лежащего на земле. «Никого. Я подогнал чистую тачку, можно ехать к Коле. Андрюх, твою машину здесь оставим, потом ребята отгонят. Я их отослал пока, чтобы Тёму не увидели. Ты с нами поедешь?» — спросил Андрей. «Да, мне сейчас тоже лучше особо не светиться. Талдыр думает, что я поехал его искать». Это нам на руку. Как и то, что он думает, будто Коля в больнице. Отнесите эту тушу к машине. Телефон его вырубите, но не выбрасывайте. Понадобится ещё, сказал Артём. Я скоро приду. Роман с Андреем подняли человека с земли и понесли к машинам. Настя смотрела на Артёма. Он помог ей подняться на ноги. Телефон свой сейчас выключу, симку сломай и выбрось. Поедешь с нами. Нужно тебя пока спрятать. Родителям позвонишь уже из домика. Новый мобильный тебе дадут. Скажешь, что потерял телефон и что тебя не будет какое-то время. Придумай что-нибудь. Знаю, ты не любишь врать, но сейчас других вариантов нет. Твоё лицо. Не страшно. Так, небольшой урок от папочки. Артём привлёк её к себе и крепко обнял. Ты молодец. Даже прочитав записку довела всё до конца. Они были правы, за тобой наблюдали. Но они дебилы, что не сказали тебе сразу. Он выпустил ее из объятия и легонько встряхнул за плечи. «Иди с ними. Дай мне минут пятнадцать». Она кивнула, взяла у него из рук свою сумочку и пошла за Романом и Андреем. Артем долго смотрел им вслед, потом направился в другую сторону. Через несколько минут он остановился перед могилой и присел на скамейку напротив. «Привет», — произнес он. «Я с пустыми руками, прости». Он оперся локтями о колени и уронил голову на руки. В памяти всплыла картина того вечера. Едва он снова двинулся в сторону автомобиля, словно из ниоткуда появился Макс. Загородив Артёму дорогу к машине, он оттолкнул его назад на лужайку. "Ты не сядешь за руль", выкрикнул Максим. Было видно, что он злится. "У тебя спросить забыл", Артём усмехнулся. "Как тебя отец отпустил, ты же в хлам?" "Но при нём я таким не был, вот и отпустил, а ты тут караулил, что ли?" "Я хотел спасибо сказать". Макс опустил глаза. "Он бы убил меня, если бы не ты. Не убил бы". Артём махнул рукой. Тём, давай ключи, я тебя отвезу. На, держи. Тёма протянул Максу ключи. Всё равно хотел водителя вызвать. Что-то не похоже. Стоп. Макс вгляделся в его лицо. Ты опять обдолбался? Какого чёрта? Ты что, снова юзаешь? Да или нет? Да не сижи же я ни на чём, огрызнулся Артём. Мозги пока на месте. Незаметный, иначе бы никогда в жизни больше не притронулся к этой хуйне. Я жалею, что дал тебе порошок. где один раз там и два и 10. А потом что? Снова закроешься в комнате? Макс, один нахер. Я не собираюсь это выслушивать. Хочешь освежить мою память? Спасибо, я и так всё помню. Отдай ключи, сам доеду. Артём потянулся за ключами. И не мечтай, Макс отдёрнул руку. Ты бухой и обдолбанный. Да я угадаю. Снова решил сбить алкоголь. Хоть бы нос вытер. Ты прекрасно знаешь, что это не помогает протрезветь. Хоть и кажется так, но... Макс, хорош нотации читать, заебал. Ты мне нянька, что ли? Доставай кого-то другого. Вместо того, чтобы мне мозги ебать, лети лучше к Лене своей, еби ее. Если боишься летать, сними себе шлюху. И не твоя телка. И Настя тоже. Ого! Максим посмотрел на друга. А вот это сильно. Ну давай, выскажи все. Что там еще у тебя накипело? Тебе же сейчас явно хочется поговорить. Не с тобой. Отвали уже от меня и отдай ключи. Он попытался отобрать у Макса ключи, но тот с размаху заехал ему по лицу. Артём упал и завалился на бок. Раз не хочешь по-хорошему, тогда будет вот так. Гробить себя я тебе больше не позволю, сказал Макс, наклонился к нему, пошарил по карманам, забрал порошок, выпрямился и с размаху пнул Тёму в живот. Ты тогда еле выкарабкался. Забыл уже? А ведь даже 5 лет не прошло. Думаешь, ты бессмертный? Поваляйся тут немного, подумай о жизни. «Я тачку твою сейчас ставлю в гараж к вам и иду к дяде Коля. Ты сегодня никуда не едешь. Пусть отец вправит тебе мозги». Артем хватал ртом воздух, наблюдая, как его друг идет к машине. Самостоятельно подняться на ноги у него не вышло. Когда дыхание восстановилось, он хотел крикнуть Максу, что, сожалея это сказанным, и согласен прокатиться с ним до города, но не успел. Едва Максим открыл дверь, прогремел взрыв. Артема оглушило, но не зацепило ни взрывной волной, ни осколками. Он лежал достаточно далеко. А вот от Макса не осталось практически ничего. Артём подался вперёд и коснулся фотографии на надгробии. Прости меня. Прости, что наговорил столько гадостей, что не был на твоих похоронах. Меня отец запер там. Сначала избил вообще-то, когда увидел моё состояние. Плохое из меня, друг Макс. Отец хочет, чтобы я вышел и сделал и уехал из страны, особенно после того, что случилось. Его чуть сердечный приступ не хватил, когда он подумал, что я мёртв. Но погиб ты из-за меня. Хочу, чтобы ты знал, Я не уеду, пока не отомщу за тебя. Эта мразь получит по заслугам. Он встал и запрокинул голову. Скоро лето. Ты так любил лето. Хотя кто его не любит? Артем опустил голову и посмотрел на могилу друга. Я приду еще. Но я, правда, не знаю, что тебе принести. Мертвы и мертвы. И ты теперь в их числе. Мне не верится. Пару раз хотел позвонить тебе по привычке. О маме твоей Лене мы позаботимся. За это не переживай. Он встал и направился к машинам. Остановившись перед дорожкой, обернулся, кинул еще один взгляд на могилу, потом зашагал прочь. Диалоги и опасные связи включают в себя две книги. «Люби меня до смерти», «Люби меня навсегда». До встречи на страницах новых книг. Мэри Влад.